Голова д в а д ц ь п я пробормотала извинения Франсины и Лизе за то, что вломилась в их комнату и побежала вниз по лестнице почти так же быстро, как и взбиралась по ней. й ч е р л ь подожди внутрь с женщинами», — пробормотал к о с т и проскальзывая мимо Нигера на улицу. Я сделала то же самое, бросив шалфей в ближайший подсвечник на выходе. Дон парил над кустами, потирая руки, словно пытался с них что-то стереть. «Можешь убрать это дерьмо от меня подальше», — обратился он к Косте, который всё ещё держал две пригоршни шалфея. «Жжётся!» Не смог из-за него даже в дом войти. «Как ты сюда попал?» — недоверчиво спросила я. «Мы оставили в нашем доме в голубом хребте вампира на случай, если дом появится там в поисках нас, но это было лишь для того, чтобы он смог позвонить нам и передать всё, что хотел сообщить дядя. Насколько мне известно, этот вампир не знал, что мы были в Айове». не говоря уже о том, что остановились в с е у с и т и «А как ты думаешь, я сюда попал? По почте прислался?» Ворчливо ответил Дон. «Сейчас не время для твоих корон и х о с т р о т Кэт». «Ответь на чертов вопрос», — перебил кости, все еще не выкидывая шалфей, но и не подходя к Дону ближе. Дон разозлился, что прозвучало, как рассерженный вздох. Сконцентрировался, прежде чем вскочил на одну из этих сумасшедших энергетических дорог, про которые говорил Фабиан. Это было совсем не так просто, как он говорил, кстати. Ты не поверишь, в какие места меня заносило, прежде чем я нашёл тебя». «Когда Фабиан тебе про это рассказывал?» — потребовал Кости. Я просто смотрела на дядю, чувствуя, как моё тело наполняется льдом. Дон раздражённо посмотрел на Кости. «Прекратишь перебивать меня? и ты знаешь, когда Фабиан мне про это рассказывал. Ты был там». «Ты нашёл меня, тогда как никто тебе не говорил о том, где я?» Но мои позаимствованные у м а л и силы исчезли. Доказательством тому служило то, что я не смогла вызвать остатки, и никакие призраки больше ко мне не слетались, не говоря уже о моей неспособности контролировать их действия. «Да, Кэт», — ответил Дон уже более резким тоном. «Ты сказала мне, что я могу это делать, когда я умер, помнишь? А теперь ты шокирована, что это сработало». «Да, я была в шоке». «Шокирована? Да До потери дара речи на самом-то деле!» Костя развернулся и без лишних слов вошёл внутрь. Я услышала, как он, оказавшись там, тихо пробормотал что-то Нигеру, но не смогла разобрать, что именно. Нигер сразу же ушёл в свою квартиру. Моего дядю не волновало, что делают другие вампиры. Он смотрел на меня, теребя несуществующие брови. Фальшивый период раскаяния Мэддигана закончился, и он реализует ряд новых мер безопасности против... Угадай кого, «Призраков. Он продублировал всё, что вы сделали в пещере и в вашем старом доме, усыпав базу марихуаны чесноком и горящим шалфеем, не говоря уже о инфракрасных камерах и рекордерах. Это и помешало мне последовать за ним, не говоря уже о том, чтобы поговорить с с Тейтом». «Ты чувствуешь что-нибудь особенное во мне прямо сейчас?» — оборвала его я, всё ещё не оправившись от того, что он нашёл меня самостоятельно. «Это так сложно! Возволите мне закончить предложение, не перебивая!» — рявкнул Дон. Я подошла к нему, п о т р я с е н и ю уступило место страху. Это важно. Поэтому ответь на вопрос. Дядя издал ещё один из тех сердитых вздохов, но потом кратко провёл ладонью сквозь мою руку. «Ты вибрируешь. Я не знаю, как ещё это назвать. У других такого не бывает, будь они людьми, вампирами или упырями. Затем Дон нахмурился, снова проводя сквозь меня рукой. Но сейчас это мягче». «Было гораздо сильнее в последний раз, когда я тебя видел». «Искры, но не огонь», — прошептала я, поняв наконец. Он нахмурился. «Чего-чего?» «Как и раньше, когда мои руки искрили, но я потеряла пирокинетическую силу, полученную от крови Влада, способную превратить эти искры в большие языки пламени. Я круто повернулась и зашагала к двери, остановилась, когда поняла, что Дон не мог последовать за мной, и снова обернулась. А про другие места, в которые ты попадал, когда пытался меня найти. Был ли одним из них новый Орлеан? Он нахмурился еще больше. Да, я пошел прямо к тому большому, довоенного вида дому, но не смог войти внутрь, потому что вокруг него был барьер, как и в этом месте. Защита моря от нежелательных призрачных визитеров мысленно проговорила я. Дон не знал, что он только что совершил пролет к королеве упырей нового Орлеана, притягиваемый первоначальным источником силы, от которой сейчас во мне остались лишь следы. Однако этих следов хоть и не хватало на то, чтобы вызвать остатки или подчинить призраков своей воле, очевидно, было достаточно для решительного фантома, задавшегося целью найти меня, о чем свидетельствует появление Дона. а если он был в состоянии следовать этой оставшейся, хоть и слабой, н и т о ч к и силы, то мог и другой призрак, действительно стремящийся узнать, где я, учитывая, что я удрала с двумя из его предполагаемых жертв. «Ты попытался войти в дом, а затем полетел обратно, потому что шалфей обжег тебя?» — спросила я, оглядывая ярко освещенный двор. Дон кивнул почти с опаской. «Да». Оба животных отреагировали на попытку призрака попасть в дом. Но теперь, когда дядя находился в п я т и футах во дворе, Хельсинг и Декстер молчали. Я приблизилась к двери, понимая, что существовала возможность, что Дон был не единственным призраком внутри периметра. Элизабет и Фабиан говорили правду, мрачно подумала я. Крамер не следовал за ними ни в первый, ни во второй раз. Нет. Инквизитор нашёл нас в доме Нигера также, как нашёл и в отеле Огайо, последовав по сверхъестественной тропинке, что ведла от Мари Лавуа обратно ко мне. Бедный Фабиен, вероятно, даже не понял, что связь всё ещё активна, потому что ему не приходилось меня искать. Он и Элизабет прекрасно знали, где я находилась всё это время. Сила, скользнувшая по спине, сообщила о появлении кости в дверях позади меня. Я оглянулась, молча замечая две большие горсти тлеющего шалфея, которую он протягивал мне. Тайлер стоял рядом, держа Декстера на руках и поставив переноску с моим котом на ногах. к о с т и либо подслушал мой разговор с Доном, либо догадался сам. «Им всем нужно убраться отсюда», — сказала я. Губы Кости коснулись моего уха, когда он наклонился, чтобы прошептать ответ. «Они скоро уйдут, котёнок». «Хорошо. Им нужно было держаться подальше от меня, иначе я приведу их мучителя прямиком к ним, если уже этого не сделала. Я скоро вернусь». Пробормотала я, затем подошла к Дону, опасаясь каждого шороха и быстрого движения вокруг себя. Он был всего лишь в 20 футах от двери, но это расстояние, казалось, растягивалось с каждым шагом, который я делала. «Сейчас мне нужно уйти», — сказала я, когда оказалась достаточно близко, чтобы прикоснуться к нему. «Найди меня завтра». Затем я прошептала, где именно, стараясь, чтобы мой голос прозвучал достаточно тихо, и услышать меня мог только он. «Что происходит?» — спросил Дон, как только я закончила. — Слушай свою племянницу и уходи, — бесцеремонно заявил к о с т и Дон открыл рот, словно собираясь возразить, но его отвлёк возглас Яна. — А вот и мы, Криспин. Вампир с рыжеватокаштановыми волосами вышагивал по тротуару, будто его совсем ничего не беспокоило. Мама следовала за ним, и по её пижаме я предположила, что она только что проснулась. Нигер и Денис замыкали шествие — Оба оглядывали двор так же н а с т о р о ж е н н о как и я. Мне захотелось вернуться в дом, но я ждала, не желая вызывать подозрения, если кроме них наблюдал кто-то ещё. Костя шагнул в сторону от двери, давая всем войти. Меньше чем через 10 с е к у н д вышли Франсина, моя мама и Ян. Руки мамы обхватывали Франсину, словно она обнимала её сзади. Ян усмехнулся нам, крепко сжал мою маму обеими руками и взмыл в небо. Вопрос Дона, куда они, едва слетел с его губ, прежде чем кусты во дворе взорвались движением, словно через них рванула большая невидимая сила. Сохранять спокойствие больше не требовалось. Я бросилась к дому, и облако дыма потянулось из входной двери, окутывая меня, прежде чем я попала внутрь. Оно было таким густым, что донеслось во двор. Дядя отскочил, как ошпаренный, когда часть дыма коснулась его. «Говорил же тебе уходить, старина!» — пробормотал Костя. Затем он потянул меня внутрь, и что бы там ни сказал Дон, Это потерялось в вое немецкого, прорезавшего двор. Тайлер был в гостиной, груда горячего шалфея лежала на кафеле, а вентилятор раздувал этот дым в дверь, словно картечница Гатлинга. Когда к о с т и захлопнул переднюю дверь, Тайлер выключил вентилятор, слегка кашляя от сероватого тумана, начавшего наполнять комнату. Что-то вроде взрывного р о к о д а прозвучало прямо перед тем, как взорвались окна. Я повалила Тайлера на спину, прикрывая его своим телом, прежде чем стекло закончило падать. н а в е р х о вскрикнула Лиза, после чего быстро последовали звуки чего-то тяжёлого, бьющегося о стены дома. «Чарльз», — предостерегающе сказал к о с т и заталкивая диванные подушки на место выбитых окон. Я разрывалась, желая помочь ему удержать дым в комнате и боясь, что если сдвинусь с Тайлера, влетит Крамер и убьёт его. «Держись крепче», — услышала я бормотание Нигера, Затем от нового рокота снова завибрировал весь дом. Лиза снова закричала, но на этот раз крик постепенно затихал, звуча всё слабее, будто раздавался уже с большего расстояния. я о л е т а й Нигер, у л и т а й подумала я, зная, что Денис он тоже уносит в безопасное место. И ещё больше яростного немецкого раздалось снаружи. Удары усиливались до тех пор, пока не затряслись стены. Эти звуки делали меня дико счастливой, потому что они доказывали, что Крамер не мог последовать за ними по воздуху. Если бы мог, он бы не бушевал сейчас снаружи, пытаясь взорвать дом. м к о с т и тебе нужно забрать отсюда Тайлера с Декстером», — прошептала я. Он летал гораздо быстрее меня, не говоря о том, что мне всё ещё нужно было оставаться. Я здесь передатчиком. «Не уйду», — выдавил Тайлер. «Но с л и з ь с моей чёртовой почки!» а сдвинула колено с его поясницы. Не хотела вдаливать его ему вбок, но я вроде как прикрыть его торопилась. «Ты должен уйти. Он будет находить меня везде, куда бы я ни отправилась, по крайней мере, весь следующий месяц или около того», прошипела я в ответ, вспомнив, как долго еще мои руки с к р и л и «Ты хочешь, чтобы тебя убили?» «Нет, вот поэтому я и не уйду», уже более решительно ответил Тайлер, но так тихо, что если бы я не находилась сверху него... не уловила бы за грохотом снаружи. «Если ты собираешься загнать его в ловушку, я тебе понадоблюсь, а мне нужно, чтобы ты его поймала», — закончил он. Тупица пронеслось у него в голове, однако он не закончил своё предложение этим последним словом вслух. Несмотря на долбёжку призрака, о стены и л а й спрятавшегося под соседним столиком Декстера, достаточно громкий, чтобы у меня разболелись барабанные перепонки, я не смогла удержаться и фыркнула от смеха. а т у п ц Это Штайлер отказывался идти в безопасное место. ч е бы корова мычала?» Костя подошёл, хрустя стеклом под ногами. «Соседи вызывают копов. о с т а н с я с ним. Я соберу то, что нам нужно, потом нам нужно будет уйти». «Мы арендовали в с е трио этих городских квартир, чтобы убедиться, что ни одна соседская к нам не примыкает. Но даже этого не было достаточно, чтобы оставаться в тени с теми преступами, которые сейчас выкидывал Крамер». «Похоже, в конце концов тебе придётся уйти», — заметила я Тайлеру. Он хмыкнул. «Я ненавижу летать с вами, ребята, я вам уже говорил». Я бросила быстрый взгляд на улицу, где по звукам Крамер сейчас вспахивал от ярости лужайку. «Извини, ко многим вампирским штучкам приходится привыкать».